Глава пятая. Буря усиливается. Герои дома. Кочегары. Нет надежды. Унесенные валом. Гибель всего. Между тем буря с каждой минутой все усиливалась. Ветер выл с такой силой, что нельзя было расслышать приказаний. И командир увидел, наконец, что бороться дальше нет никакой возможности. Фрелон шел на всех парах, и так было решено идти до самой гибели. Ночь была до того темная, до того непроницаемая, что ничего не было видно перед собой. Только время от времени, когда громадные ослепительные молнии разрезали на мгновение небесный свод, можно было увидеть в течение всего нескольких секунд громадные валы с пенящимися гребнями, с бешеной силой мчавшие перед собой несчастный фрелон, ожидавший, что циклон вот-вот закрутит его как щепку, и жадный вал проглотит судно навсегда. Командир де Корбрис приказал всем надеть спасательные пояса и подвесить себе на руку спасательные буи. Офицеры все до единого стояли на своих боевых постах, иначе говоря, на постах смерти. Старший механик судна со своими двумя помощниками, одни оставались внизу в машинном отделении, готовые встретить всякую опасность на своем посту, верное чувству долга. Эти люди не надели на себя даже спасательных поясов. Они знали, что их ждет здесь иная смерть. Страшная смерть от разорвавшихся котлов. Смерть не от воды, а от огня. И в то время как там, наверху, могли еще надеяться на спасение в борьбе с пенящимися валами. Могли еще, возможно, хоть некоторое время оспаривать у жадной стихии свою жизнь. Они здесь были заранее бесповоротно обречены на ужасную, неминуемую смерть. У них не оставалось надежды выйти живыми из этого раскаленного помещения. Они знали, что если машина хоть на секунду перестанет работать, то Фрелон в ту же минуту будет поглощен морем. Так как только невероятная быстрота хода, поддерживаемая с невероятными усилиями, позволяла ему нестись вперед по волнам. А кочегары эти — незаметные, самоотверженные герои, задыхающиеся в шестидесятиградусной жаре и неустанно подбрасывающие лопату за лопатой черный уголь в раскаленные до бела топки. Они-то первые будут убиты, они это знают, и все-таки ни один из них и не помышляет даже покинуть эту угольную яму, бросить свою лопату и бежать наверх. Нет, их долг приказывает им оставаться здесь и ждать ужасной смерти, автоматически подбрасывая уголь в топку. Кроме того, все же может случиться чудо. Там наверху командир. Он сделает все, что только в человеческой власти, чтобы спасти их. Он думает о всех этих веривших ему свою жизнь людях и может положиться на них, зная, что всякий его приказ будет исполнен. Что все верны своему долгу. Что машина не остановится из-за недостатка топлива. А ураган все свирепел, и никто из матросов не сомневался более в роковом исходе этой отчаянной борьбы утлого судно с разъяренным морем и грозной бурей. Развязка близко. Командир набросал несколько строк дрожащей рукой, повествуя о последних минутах уверенного ему судна. Эту записку и свое завещание все в трех экземплярах. Он вложил в три бутылки, которые, герметически запечатав, бросили в море. «А теперь, господа», — обратился он к своим офицерам, — «нам остается только проститься друг с другом. Менее чем через пять минут циклон настигнет нас». И действительно, громадная гора волны, высоту которой трудно было определить, гонимая неудержимым ветром, шла уже прямо на фрелон. Ланжале, появившийся в этот момент на палубе, увидел водяной смерч, несущийся на них, и бросился в каюту, где стонал Граляр. «Ну, Альбер, если ты хочешь воспользоваться последним шансом на спасение, то идем!» И, толкая его перед собой, он вытащил несчастного на палубу. Увидев их командир, приказавший привязать себя к мостику, чтобы остаться на своем посту до последней минуты, закричал врупор куда вы вас смоет волной новой буре заглушил его голос в последнюю минуту уже нельзя было ничего расслышать на судне кругом свирепствовал ураган и косматые волны сплошной стеной обрушились на злополучное судно инстинктивно граляр кинулся плашмя лицом вниз на палубу которую все время заливало волнами При свете беспрерывно сверкавших молний, озарявших холодным мертвенным светом весь горизонт, Ланжале увидел громадную волну, идущую прямо на Фрелон, грозя смыть все на своем пути. А за кормой уже совсем близко надвигался громадный, почти черный водяной смерч, готовясь потопить злополучное судно. «Вот он, самый момент!» «Необходимо не быть поглощенным вместе с обломками судна, чтобы не попасть под них!» И одним сильным движением он подхватил с пола своего товарища и в таком положении, держа старика почти на весу, ждал волны, которая тут же прокатилась по носовой части палубы и смыла его вместе с граляром. Последнего он так и не выпускал из рук, несмотря на то, что тот отчаянно отбивался. С высоты капитанского мостика командир Декарбрис смутно различил на мгновение при вспышке молнии человеческую группу, несущуюся с невероятной быстротой на гребнях волн. А спустя две минуты, настигнутый циклоном маленький Авиза был поглощен волнами и пошел ко дну Тихого океана.